Глава вторая. Место, где Джеймс наметил расстаться с жизнью, располагалось всего лишь в 60 ярдах от широкого, ярко освещенного пон Нев. Но здесь, под мостом, было темно, и еще темнее, на нижнем ярусе набережной, где черное холодное сено плескала о замшелые камни. Даже днем это место бывало почти безлюдным. Джеймс знал, что иногда здесь стоят проститутки, но не в такую промозглую мартовскую ночь. Сегодня они держались ближе к своим гостиницам на пляс Пигаль или отлавливали клиентов в узких улочках по обе стороны сияющего огнями бульвара Сен-Жермен. К тому времени, как Джеймс, стуча зонтиком, добрался до стрелки набережной, которую присмотрел при свете дня, Она была в точности такой, какой он запомнил ее по прошлым визитам в Париж. Стемнело уже настолько, что он не видел, куда идет. Дождь украсил фонари на другом берегу сены ироническими нимбами. Барши катеров почти не было. Джеймсу пришлось нащупывать последние ступени зонтом, как слепому тростью. Лужи и усилившийся дождь отчасти приглушали скрип колес и стук копыт на мосту, так что привычные звуки казались далекими и отчасти даже нереальными. Джеймс скорее ощущал, слышал и обонял огромность реки, нежели видел ее в кромешном мраке. Лишь когда наконечник зонта, не найдя мостовую, завис над пустотой, Джеймс замер на узком конце стрелки. Он знал, что дальше ступеней нет, лишь шести- или семи семифутовый обрыв к стремительной черной воде. Еще шаг, и со всем этим будет покончено. Джеймс достал из внутреннего кармана табакерку слоновой кости и погладил ее пальцами. Движение это напомнило ему прошлогоднюю заметку в «Таймс», где утверждалось, что эскимосы не создают украшений для глаз, но обтачивают камешки, чтобы радовать осязание в долгие месяцы северной зимы. Мысль вызвала у Джеймса улыбку. Он чувствовал, что для него северная зима оказалась чересчур долгой. Когда год назад в крематории он украл несколько щепоток алисиного праха, Катарина Лоринг меж тем ждала сразу за дверью, чтобы забрать урну в Кембридж и похоронить на кладбище, где у Джеймсов был свой уголок, то искренне собирался развеять его там, где младшая сестра была всего счастливей. Однако шли месяцы, и Джеймс все яснее осознавал неисполнимость этой идиотской миссии. Где? Он помнил хрупкое счастье Алисы, когда они оба были куда младшие и путешествовали по Швейцарии с тетушкой Кейт, дамой основательной и склонной все трактовать буквально, как гамлетовский могильщик. За недели вдали от семьи и американского дома предрасположенность Алисы к нервической болезни уже тогда довольно выраженная заметно ослабело. Так что поначалу Джеймс думал отправиться в Женеву, где они вместе хохотали и состязались в остроумии, в то время как бедная тетушка Кейт не понимала их ироническую словесную игру. Весело подтрунивали друг над другом и над тетушкой, прогуливаясь по регулярным садам и променадам у озера. Однако, в конце концов, Джеймс решил, что Женева — место для задуманного не вполне правильное. В той поездке Алиса лишь разыгрывала выздоровление от болезни, а он, в свою очередь, разыгрывался участие в ее хрупкой радости. В таком случае участок под Ньюпортом, где Алиса выстроила свой домик и прожила год, внешне совершенно здоровая и всем довольная. Нет. То было начало ее дружбы с мисс Лоринг, а за месяцы, прошедшие с похорон сестры, Джеймс ощущал все острее, что мисс Катарина П. Лоринг и без того занимала в жизни Алисы непомерно большое место. В итоге он так и не придумал, где развеять эти жалкие щепотки пепла. Может быть, Алиса была близка к счастью лишь в Ньюпортские, а затем кембриджские месяцы или годы до того, что она назвала ужасным летом, когда 10 июля 1878 года их старший брат уильям обвенчался с алисой Гиббонс. много лет сам уильям ее отец ее брат гарри братья боб и уилки а также бесчисленные гости шутили что уильям женится на ней алисе она всегда сердилась на дежурную шутку но теперь после долгих лет ее самовнушенной болезни а затем и смерти Генри Джеймс осознал, что Алиса отчасти поверила в свой брак с Уильямом и была совершенно раздавлена, когда он женился на другой, на девушке, по жестокой иронии, тоже носившей имя Алиса. Как сестра однажды сказала Генри Джеймсу в то лето, когда Уильям женился, она погрузилась в морскую бездну, и темные волны заклубились над ее головой. Так что в эту, последнюю ночь, он решил, что просто сожмет в руках табакерку с останками несбывшегося Алисиного бытия и вместе с нею шагнет в черные воды забвения. Джеймс знал, что должен загасить писательское воображение и не гадать, будет ли река обжигающе холодной, и не станет ли он, понуждаемый атеистической жаждой жизни в тот миг, когда грязная вода сены хлынет в его легкие барахтаться в отчаянной попытке доплыть до отвесного замшелого уступа. Нет, думать надо об одном — о том, что боль останется позади. Полностью очистить мозг — задача, которая никогда ему не давалась. Джеймс занес ногу над пустотой и внезапно понял, что черный силуэт, который он принимал за столб, На самом деле человек, стоящий менее чем в двух футах от него. Теперь Джеймс видел лицо с орлиным профилем, отчасти скрытое низко надвинутой мягкой шляпой и поднятым воротником дорожного плаща с пелериной. Более того, слышал даже дыхание незнакомца. Сдавленно вскрикнув, Джеймс неловко сделал шаг назад и в сторону. «Пардоним вам, мсье, я не выговорил он, ничуть не покривив душой, так как и впрямь поначалу не заметил этого человека. «Извините, мсье, я тебя не заметил». «Вы англичанин», — произнес высокий силуэт. В его английском ясно слышался скандинавский акцент. Шведский, норвежский, Джеймс не мог определить точно. Да, Джеймс повернулся к ступеням, чтобы идти прочь. И в это время мимо прошел редкий для такого времени Бато-Муш. Парижский речной трамвай. Яркие фонари на его правом борту выхватили из тьмы лицо высокого незнакомца. «Мистер Холмс?» — невольно вырвалось у Джеймса. От неожиданности он попятился... Его левый каблук навис над пустотой, и неудачливый самоубийца все же оказался бы в реке, если бы высокий джентльмен с быстротой молнии не ухватил его за грудки и рывком не втащил обратно на стрелку. Назад к жизни. «Как вы меня назвали?» — спросил незнакомец, по-прежнему крепко держа Джеймса за пальто. Скандинавский акцент совершенно исчез, голос был отчетливо культурно-английский и никакой больше. «Э, приношу извинения, запинаясь проговорил Джеймс. Видимо, я обознался. Простите, что нарушил ваше одиночество. Произнося эти слова, Генри Джеймс не только знал, что перед ним именно Холмс, хотя волосы у высокого англичанина были темнее и гуще, чем в их прошлую встречу. Тогда они лежали прилизанными, сейчас жестко топорщились. Над верхней губой появились пышные усы, а форма носа слегка изменилась за счет актерской мастики или чего-то в таком роде. Он, тем не менее, отчетливо понимал и другое. За миг до его появления из тьмы, о котором возвестило мерное постукивание зонтика, детектив и сам намеревался броситься в сену. Генри Джеймс чувствовал себя по-дурацки, однако, раз увидев лицо и услышав фамилию, он запоминал их на всю жизнь. Он попытался было шагнуть прочь, но сильные пальцы по-прежнему держали его за пальто. «Как вы меня назвали?» — требовательно повторил высокий джентльмен. Тон его был холоден, как сталь на морозе. «Я принял вас за человека, с которым однажды встретился». «Его звали Шерлок Холмс», — выдавил Джеймс, мечтая об одном — очутиться в постели своей комфортабельной гостиницы на Рю-де-Ля-Пе. «Где мы встречались?» — спросил джентльмен. «Кто вы?» Джеймс ответил лишь на второй вопрос. «Меня зовут Генри Джеймс». Во внезапной панике он едва не добавил давно отброшенное младший. «Джеймс», — повторил мистер Шерлок Холмс, «Младший брат великого психолога Уильяма Джеймса. Вы — американский сочинитель, живущий по большей части в Лондоне». Даже в смятении от физического контакта с другим человеком Джеймс почувствовал острую обиду. Его назвали «младшим братом великого Уильяма Джеймса». Пока старший брат в 1890 году не опубликовал свои основания психологии, Его вообще не знали за пределами узкого Гарвардского кружка. Книга по неведомым Генри причинам принесла Уильяму международную славу среди интеллектуалов и других исследователей человеческого разума. «Соблаговолите немедленно меня отпустить», произнес Джеймс самым суровым тоном, какой мог изобразить. В ярости от чужого прикосновения он позабыл, что Холмс, А это определенно был Шерлок Холмс, только что спас ему жизнь. А может, спасение еще увеличило его счет к горбоносому англичанину? «Скажите, где мы встречались, и отпущу», — ответил Холмс, все так же сжимая его лацканы. «Меня зовут Ян Сигерсон, и я довольно известный норвежский путешественник». «В таком случае тысячи извинений, сэр», — проговорил Джеймс, не чувствуя за собой и тени вины. «Я, очевидно, ошибся. На секунду в темноте мне почудилось, что вы — джентльмен, с которым я познакомился четыре года назад на чайном приеме в Челси. Прием давала знакомая мне американка миссис Т.П. О'Коннор. Я прибыл с леди Улзли и другими членами литературного и театрального мира». Mr. Obry Bursley, Mr. Walter Bezant, Pearl Craigie, Marie Carelli, Mr. Arthur Conan Doyle, Bernard Shaw, Genevieve Ward. Mrs. O'Connor, żena T.P. O'Connor, irlandzkiego polityka i żurnalista, lady Wolzli, żena britanckiego feldmarshala Garnet Joseph Wolzli, Генри Джеймс дружил с фельдмаршалом и его супругой на протяжении почти 40 лет и все это время писал им письма, которые затем издал отдельной книгой. Уолтер Безент, англо-американский романист и историк, деверь знаменитой теосовки Анни Безент. Перл Мария Тереза Крэгги, англо-американская писательница, издававшаяся под псевдонимом Джон Оливер Хопс. женевьева Уорд, английская оперная певица и актриса американского происхождения. «Во время чая меня познакомили с гостем миссис О'Коннор, неким Шерлоком Холмсом. Теперь я вижу, что сходство ха, чисто поверхностное». Холмс отпустил его. «Да, теперь припоминаю. Я недолгое время жил в доме миссис О'Коннор, расследуя загадку пропажи драгоценностей. Украл, разумеется, слуга. Как она всегда и оказывается». Джеймс поправил лацканой пальто и галстук и крепко оперся на зонт, намереваясь без дальнейших слов покинуть общество Холмса. Поднимаясь по ступеням, он с неприятным изумлением обнаружил, что Холмс идет рядом. «Поразительно», — говорил высокий англичанин с легким йоркширским акцентом, который Джеймс слышал у него на чаепитии в 1889-м. Я выбрал личину Сигерсона два года назад и с тех пор не раз встречал при свете дня людей, которые прекрасно меня помнят. В Нью-Дели я десять минут простоял на площади в нескольких шагах от главного инспектора Сингха, с которым два месяца расследовал щекотливое убийство в Лахоре, и опытный полицейский даже не глянул на меня второй раз». Здесь, в Париже, я сталкивался с английскими знакомцами и спросил дорогу у давнего приятеля Анриа Гюста Лозе, недавно ушедшего на покой префекта французской полиции, вместе с которым распутал десятки дел. Лозе сопровождал новый префект Соммы, Луи Пин. С ним я тоже работал. Никто из них меня не признал. А вы признали. В темноте, под дождем когда все ваши мысли были заняты самоубийством. Анри Агюст Лозе, префект парижской полиции в 1888 93 годах. В 1890-м разоблачил готовившееся покушение на русского царя Александра III, за что был премирован золотым портсигаром от Фаберже, выставленным потомками Лозе на аукцион Сотбис в 2014 году. В 1893 году не справился с волной массовых беспорядков и вынужден был уйти в отставку, уступив место более решительному Лепину. Луи Жан-Батист Лепин, юрист, политик, изобретатель, префект парижской полиции в 1893-1997 и 99 1913 годах, ввел методы криминалистики в практику французской полиции. «Позвольте...» — начал Джеймс. От возмущения такой наглости он даже остановился. Они поднялись уже на уровень улицы. Дождь немного ослабел, но фонари были по-прежнему окружены светящимися ореолами. «Я никому не выдам вашу тайну, мистер Джеймс», — сказал Холмс. Он пытался, несмотря на морость, закурить трубку. Когда спичка наконец вспыхнула, Джеймс еще явственнее увидел, что перед ним — частный сыщик-консультант, с которым его познакомили на чаепитию миссис О'Коннор четыре года назад. «Понимаете, — продолжал Холмс, выпуская изо рта дым, — я был здесь с той же целью, сэр». Джеймс не мог придумать ответа. Он повернулся на каблуках и двинулся на запад. Длинноногий Холмс нагнал его в два шага. «Нам надо куда-нибудь пойти, мистер Джеймс, и выпить, и перекусить». «Я предпочту остаться один, мистер Холмс, мистер Сигерсон, или за кого еще вам угодно себя выдавать». «Да-да, но нам нужно поговорить», — настаивал Холмс, ничуть не смущенный и не раздосадованный тем, что его разоблачили. Не чувствовалось в нем и смятения от неудавшегося самоубийства. Настолько сыщик был зачарован проницательностью писателя, которого не обманула его измененная внешность. «Нам абсолютно нечего обсуждать», — буркнул Джеймс, пытаясь ускорить шаг, что при его дородстве выглядело смешно и глупо, но отнюдь не помогало оторваться от высокого англичанина. «Мы можем обсудить, почему вы пытались утопиться», «Крепко сжимая в правой руке табакерку с прахом вашей сестры Алисы», — сказал Холмс. Джеймс замер. Лишь через мгновение ему удалось выговорить. «Вы не можете такого знать?» «Однако я знаю», — ответил Холмс, все так же попыхивая трубкой. «Если вы присоединитесь ко мне за ужином с хорошим вином...» «Я расскажу, откуда мне это известно, и почему я уверен, что вы не осуществите сегодняшний мрачный замысел, мистер Джеймс. К тому же я как раз знаю чистое, ярко освещенное кафе, где мы сможем поговорить». Он ухватил Джеймса за левый локоть, и так под руку они вышли на авеню де л'Опера. Негодование, изумление. А теперь еще и любопытство Генри Джеймса были так сильны, что он больше не противился.